Любое дерьмо относительно. Позвали меня на фестиваль современного искусства «Артавраг» в маленький среднерусский город Выксу. Ну что, полетел в Москву, купил билет пораньше, чтобы на поезд успеть. В 7 утра с вокзала отходит «Ласточка» во Владимир с шайкой приглашенных на фестиваль. А оттуда уже в Виксу. 180 километров. И, как водится, авиакомпания «Нордвинд» задерживает рейс на два часа. Я в пролете на поезд со всеми не успеваю. Подумал, подумал, купил онлайн-билет на следующую «Ласточку» уже в 9.30. А «Нордвинд» умудрился снова просрать вылет. И в итоге я не успел ни на вторую «Ласточку». А следующая только вечером. А еще как-то надо из Владимира в «Иксу» попасть. «Открытие фестиваля в 15.00. Вот дерьмо, думаю. что делать-то? Может, до Нижнего Новгорода рвануть? Оттуда до Виксы 210 километров?» «Не, нифига не успеваю. Ни на самолете, ни на поезде. Ладно, где наша не пропадала?» Пошел искать таксистов. Один зарядил 15 тысяч, другой 12. Вдруг какой-то узбек на девятке спрашивает. «Брат, а тебе зачем в эту самую Виксу?» «Так я художник». А там фестиваль искусств. Пригласили, но я отбился от группы. У меня младший брат художник. Рисует так, что глаз не отличишь. Эх, была не была, поехали за полцаны. Подмогнем рукастом. В итоге до Выксы, примерно 400 километров от Шереметьева, за 6 тысяч с ветерком. Успел до трех. Аккуратно пресс-конференцию. Ехали, слушали с шофером. Халим зовут. Черные глаза. Романтика. «Ты какой художник?» – спрашивает Халим. «Нормальный или этот? С прибабахом?» «С прибабахом это как?» «Ну, который рисует всякую чешую, а потом говорят, что это конь. Был я, значит, как-то у младшенького на занятиях. Там один намалевал чуть то странное и заявил, что это лошадь». «А это что за чешуя серебристая тут?» – спрашиваю. «Это рыбная кожа, которую млекопитающая сбрасывает себя в процессе эволюции, как устаревшую форму». «Ладно, а сам конь где тогда?» Так он в процессе эволюции. Такие дела. Ну а ты-то какой? Из этих? Нормальный художник Халим. Хоть и с прибабахом. Можно сказать, в процессе эволюции. Задумался. Едем. Через какое-то время Халим спрашивает. Вот ты, судя по всему, человек умный. Скажи, жизнь дерьмо или все в мире относительно? Хм. А давай я лучше тебе историю расскажу. Жил в XIX веке один известный русский критик – Владимир Васильевич Стасов. Очень своеобразная и очень авторитетная личность. Свободно владел шестью языками, два университетских образования. Одно время в молодости был секретарем Демидова. Однажды на выставке передвижников он увидел картину Поленова «Христос» и воскликнул. «Ну вот, наконец-то, настоящая живопись!» «Что-то достойное теперь и у нас есть». Повернулся, увидел боярыню Морозова Сурикова. Постоял. Потом подошел к самому Сурикову, почесал бороду и сказал, «А Поленов-то? Дерьмо». «Да, дела». Доехали до Выксы. Халим помог мне вещи выгрузить. «Спасибо, говорю. Выручил ты меня». «И тебе спасибо. Я тоже не зря скатался. Теперь хоть знаю, что любое дерьмо...» Относительно. Однажды Владимир Андреевич Карначев рассказал мне историю про своего преподавателя в Ростовском художественном училище. Иванов был мощным коренастым мужиком с внушительным взглядом и глубоким басом. Преподавал скульптуру. Конец 1970-х. Первокурсники пришли на первое занятие. Преподавателя нет. Пока ждали, все занялись своими делами. Кто болтал, кто в портфеле ковырялся, кто в носу. Через полчаса заходит Иванов. Молчит, смотрит. Все притихли. Тот грузно сел на стул, уперся рукой в подбородок и... Молчит. Долго молчал. Минут пять. Станислав Скиба удавился от зависти вместе с Немировичем и с Данченко заодно. Наконец заговорил. «Зачем пришли?» «Зачеты я всем и так поставлю. Так что ходить сюда не надо». «Зачем пришли?» «Как это зачем?» – заголосила молодежь. «Учиться? Мы же будущие художники». «Вы не художники, а дерьмо. Ведь художник – это что?» «Это неуемная, безусловная пытливость строк Были бы художниками, уже бы тут пластилин мяли и глину замешивали». Пусть неумело, коряво, по-дурацки, но все же. Просто от избытка внутренней неуспокоенности. Так что вы не художники, а дерьмо. Валите отсюда. А можно остаться? Робко проговорила одна надежда будущего советского искусства. Можно. А как же дерьмо? Любое дерьмо относительно. Как это? А так. Каждый человек может изменить свою жизнь в любой момент, просто начав думать и делать по-другому. Даже если, как вам кажется, вы ничтожество и ничего из себя не представляете, никто не заставляет вас продолжать им быть дальше. И даже если вам это не только кажется, то все равно никто не заставляет. Сделайте то, что никогда не делает дерьмо. Не болтайтесь на поверхности. Уходите в глубину. В глубину, что это значит? Это значит, что не надо искать сложные ответы на простые вопросы. Надо искать простые ответы на сложные вопросы. Остались все. Никто не ушел. Каждый из нас в поисках своего места под солнцем выбирает собственную дорогу. И хотя ничто не ново под луной, путь этот все же придется пройти самостоятельно. Когда я был на выставке двух русских художников, Николая Фешина и Павла Бенькова, то подумал, что они такие разные, такие далекие и такие близкие. Они нашли и свое место, и свое солнце, хоть и на разных концах земного шара. Один далеко на западе, другой далеко на востоке. Фешин и Беньков. Два друга. Оба родились в Казани, оба учились в Казанском художественном училище. Вместе жили, без родителей. Потом вместе поступили в училище Академии художеств в столице. Вместе путешествовали по Европе. Вместе после окончания Академии вернулись в 1909 году в Казань. В свое родное училище преподавать. Оба были кумирами молодежи. И замкнутый красавец Фешин, и харизматичный простак Беньков. Оба оказались не только талантливыми художниками. Павла в столице прозвали Тициан, а Николай Илья Репин называл самым сильно молодым мастером, но и великолепными учителями. Фешенцы и беньковцы многие годы впоследствии определяли художественный ландшафт Татарстана. Трагичные 20-е годы прошлого века развели друзей навсегда. Фешен, чувствуя советскую душливость и творческую опустошенность, уезжает в Америку. Беньков Ощущая сгущающиеся над ним политические тучи, уезжает в Среднюю Азию. Николай привнесет на западный континент мастерство русской традиции. Станет известным художником, признанным американским мэтром. Павел фактически с нуля создаст живописную школу Узбекистана. Станет чуть ли не национальным героем. Удивительная штука жизнь. Убегая от жизненных неурядиц и творческой духоты, в, казалось бы, совсем разные миры, друзья нашли свое палящее солнце. Беньков в жарком Самарканде, древней столице Тамерлана, Фешин в Таосе, сердце индейцев в Пэбло, и солнце, и место. Как писал Фешин, «Искусство, как и вся наша жизнь, подчиняется одному вечному закону движения» и всякие попытки остановить его на каком-либо уровне так же тщетны, как попытки остановить само время. Ведь прошлое, как ни крути, нам не принадлежит, настоящее, мимолетно. И только будущее есть то пространство свершений, в котором и живет творческий человек. При этом Николай Иванович четко осознавал опасность, вытекающую из такого взгляда на вещи. Опасность в погоне за новизной, оторваться от самой жизни и утерять ценность мастерства, и как технической виртуозности, и как бережного отношения к процессу, а не только к результату. Он даже назвал критику и искусство своего времени похожими на лошадь, которой вожжа попала под хвост, потому что в бешеной погоне за новизной у них не остается времени на добросовестное исполнение всех обуревающих их идей и им в силу этого приходится узаконивать безграмотность. Безграмотность в искусстве, утверждал Фешин, вредна не тем, что она существует, а тем, что ею пользуются люди слова и через печать действуют на неподготовленные умы своего времени. Ведь появление новой мысли в искусстве ценно лишь тогда, когда оно ведет вперед к совершенству, а не назад к разрушению. Узаконенная безграмотность и лёгкость отношения к исполнению работы заражает молодых своей доступностью. Почему бы и не стать артистом, если на то не требуется никаких усилий? Весь же преподавательский опыт, писал Николай Иванович, показывает, что только медленный и упорный труд по набиванию в пальчике мастерства, фраза Павла Бенькова, рождает мастера. И... Каждый начинающий художник должен помнить, что срока для достижения совершенного не существует. Когда же Фешина спрашивали, какое из направлений искусства самое важное, он отвечал, «Для меня ни одно течение не может быть значительнее другого. Я могу только сказать, если вы видите, что перед вами творчество, снимите шляпу». При взгляде на произведение искусства, проданное за сотни миллионов долларов, в голове любого русского человека неизбежно брежет вопрос, и не русского тоже, причем в той же интернациональной формулировке. Какого х**я? Если в отношении искусства классического это частично компенсируется верой в авторитет мировой художественной культуры и очевидной сложностью сделанного как эквивалента таланта или критерия ценности, то в отношении искусства современного эти факторы в основном уже не срабатывают. Явно трудно их распространить на выставленный в музее писсуар или пустой холст с дыркой посередине. Отсюда остается маленький шаг до мыслей о заговоре капитала и аналогии с «Голым королем». Ну, ясен пень, что если художник продает свое фасованное дерьмо по цене золота как арт-объект, то что-то тут не так. В мае 1961 года Пьер Манзони разделил собственные фекалии на порции по 30 граммов, разложил в 90 баночек и запечатал. Баночки были пронумерованы, и на каждой красовались надписи на четырех языках «Дерьмо художника» а также автограф самого Монзоне. Каждая баночка с фекалиями была продана на вес золота в буквальном смысле. По такой же цене, как стоили бы 30 граммов золота. В 2008 году на аукционе Сотбис банка Ноу-83 была продана за 97 тысяч фунтов стерлингов. Получается, что сегодня дерьмо художника почти в 100 раз дороже золота. Или вот, например, Дохлая акула Херста, законсервированная в формальдегиде и проданная за 12 миллионов долларов. Она, кстати, в скорости протухла, и ее пришлось менять. Видимо, не выдержала давление концептуальности замысла и сгнила на глазах у офигевшего покупателя. Как уж тут не задуматься о манипуляции и наглом цинизме загнивающих долго и упорно капиталистов. Существенные изменения в структуре арт-рынка произошли в конце 1990-х, начале 2000-х, когда на рынок искусства ринулись новые богатые, молодые топ-менеджеры хедж-фондов, русские и китайские дельцы и так далее. Это, в свою очередь, привело к появлению феномена крупных коммерческих ярмарок. Так их количество выросло за последние 15 лет с 20 до почти 300 а общая выручка всех ярмарок к 2015 году достигла чуть ли не 50% всего рынка и перевалила цифру 10 миллиардов долларов. Именно в конце XX века начался стремительный рост цен на произведения современных художников, еще не освещенных дыханием вечности и авторитетом времени. Хотя, если посмотреть глубже, то мы увидим, что и в начале прошлого века Ситуация, может, и отличалась, но не так уж, чтоб принципиально. Яркий пример небывалого мифотворчества – Ван Гог. 90% того, что мы знаем об этом художнике – неправда, вымысел, попросту наглое вранье. И это особенно удивительно, ведь от Ван Гога осталось много письменных источников. Главным идеологом мифа о гении-безумце – стал немецкий галерист Юлиус Мейер-Греффи. Именно он последовательно выдумал весь этот бред, который упорно держится в общественном сознании вот уже сто лет. А причина – проста и тривиально – бабло. Юлиус был все-таки неплохим искусствоведом и начал покупать Ван Гога, надеясь на скорые продажи и рост цен. Но что-то как-то не поперло сперва. Тогда он и решил создать миф, о гениальном, необразованном, нищем психи-истеричке, творящем шедевры в порывах номинозного безумия. И эта история не то чтобы прямо исключение. Хрестоматийными стали рассказываемые шепотом примеры создания дорогих имен Пикассо и Матисса, за которыми стояли деньги и финансовые планы то немецких, то еврейских, то русских дельцов. Вышедший 10 лет назад фильм Современное искусство Великий Мыльный пузырь поведал и о том, как уже современные галеристы и арт-дилеры формируют цены на нужных художников, например, сосредотачивая в одних руках существенную часть произведений Уорхолла и постепенно подогревая стоимость круговыми точечными продажами и масштабными выставочными проектами по всему миру. Кстати, с Пекассор. Как некоторые утверждают, та же история. А в итоге к сегодняшнему дню гипотетическая суммарная стоимость работ великого испанца стала сравнима с капитализацией Газпрома, а это несколько десятков миллиардов долларов. Данные, понятно, разнятся: то Пикасса это половина Газпрома, то треть, то весь. Но сути дела, это не меняет. Тут важен сам факт. Творчество одного человека достигло капитализации, сравнимой с гигантской государственной корпорацией. Все это так. Ну, или почти так. Или примерно так. А может, и совсем не так. Впрочем, какая разница? «Как это какая разница?» – спросите вы. А так, вся интрига вопроса заключается в том, что вне зависимости от игры капитала Вне зависимости от правдивости громких историй о сделанных ценах и достоверности манипулятивных стратегий на художественном рынке, истинная причина аксиологического ценностного парадокса искусства в наше время совсем в другом. Есть ли спекуляции на рынке искусства? Есть. Влияет ли капитал, масс-медиа и маркетинг на ситуацию и само восприятие? Да. Является ли основной причиной странной вакханалии, представляющейся зачастую таковой со стороны, в современном арт-мире? Нет. Пост-хос, проптер хос Известная логическая ошибка. После чего-то совсем не значит, что по причине этого, как правило, причины сложных системных процессов лежат не на поверхности, глубоко укореняясь в вещах казалось бы напрямую не связанных с рассматриваемым фактом как вы думаете почему женщины перестали носить шляпки почему демонстрации на улицах берлина сменились гей парадами а из уст казалось бы нормальных образованных людей в столице нашей родины можно услышать немыслимое еще 30 лет назад оскорбительное слово рашка почему у бузовой Количество подписчиков в Инстаграме сравнимо с населением средней европейской страны, а армия подписчиков иконы стиля Ким Кардашьян превышает население самой России. Почему страны, еще совсем недавно пускавшие друг другу кровь миллионами литров на протяжении сотен лет, вдруг кинулись в объятия и объединились в Евросоюз? Почему никем серьезно воспринимаемые? и жутко критикуемые импрессионисты в XX веке стали самым любимым художественным явлением в мире? Почему волновавшие интеллектуальное сообщество многие столетия, вопросы власти, справедливости и идеалов всерьез сменяются на темы бессмертия, нового могущества и постчеловеческой реальности? Почему, если после долгого перерыва ты вдруг включишь телевизор и пощелкаешь пультом, это к часика 3-4, то единственная мысль, которая может прийти в голову, или ты сошел с ума, или весь мир. Какое отношение все это имеет к искусству? Самое прямое. Искусство – это не какая-то оторванная от реальной жизни волшебная страна эстетики розовых пони. Это и есть сама жизнь, проявленная, в особой оптике творческого волюнтаризма. Именно волюнтаризма как стремление реализовать желаемое без учета объективных обстоятельств и возможных последствий. Причем жизнь, которая ногами стоит в настоящем, но знает и прошлое, и будущее, только не в форме дискурсивного научного знания, а в форме бессознательной или полусознательной погруженности синхронность временных взаимосвязей. И в этом смысле с одинаковой достоверностью можно заявить, что это мир искусства вертит капиталом на том, на чем надо вертеть то, что вертится. Только делает это не из природной зловредности по отношению к хлебодающему, а по причине особой чувствительности к глобальным эволюционным процессам, которые даже и не думали завершаться. Ходят слухи, что купленные банки с дерьмом Манзони по замыслу автора, должны были начать взрываться через какое-то время прямо в галереях и коллекциях покупателей. Впрочем, несколько банок действительно взорвались, только их владельцы упорно молчат об истинной сути содержимого. Кстати, помощник Манзони утверждает, что там не дерьмо, а...